Глава 11 18 ноября, 21 час 10 минут по корейскому поясному времени. Пхеньян, Северная Корея. Визг тормозов возвестил о том, что грузовик подъехал к воротам тюрьмы. Прячась в закрытом кузове, Грей позволил себе испытать талику облегчения. Маленький отряд благополучно покинул центральную часть Пхеньяна, и добрался до заболоченных пригородов, протянувшихся вдоль берега реки Тедонган. По дороге сюда встретились несколько патрулей, однако боевики Триад, ехавшие впереди на мотоциклах, расчищали грузовику дорогу. Поскольку все по-прежнему искали автобус, на армейский грузовик никто не обращал внимания. Однако Грей понимал, что такое везение не может продолжаться до бесконечности. В западне у гостиницы отряд потерял половину людей. Рано или поздно один из тех, кого захватили в плен, сломается и раскроет врагу план нападения на тюрьму. Грей услышал, как водитель громко кричит что-то часовым у ворот. Замысел заключался в том, чтобы выдать себя за подкрепление, присланное из Пхеньяна для повышения безопасности. Определенно, доносившийся из города отдаленный звук сирен добавлял убедительности подобному утверждению. Послышались голоса и топот бегущих ног. Похоже, часовые были напряжены до предела, поскольку никто не позаботился поставить их в известность о том, что творилось в городе. Внезапно брезентовый полог откинулся вверх. Яркий луч фонарика посветил в кузов, ослепляя всех, что косвенно сыграло на руку, дав повод прикрыть лицо рукой или отвернуться. Грей и Ковальский, сидящие у самой кабины, пригнулись, пряча свои европейские лица за спинами остальных. Часовой поводил лучом, но, обнаружив в кузове только людей в военной форме, опустил полог и направился назад в караульное помещение. Заскрежетав передачей, Грузовик снова пришел в движение, медленно катясь вперед. Рискнув раздвинуть прореху в брезенте, Грей выглянул наружу. Тюрьма занимала 20 акров, обнесенных высоким забором, поверху которого проходили спирали колючей проволоки. Через каждые 50 метров торчали сторожевые вышки. Внутри стояли несколько приземецных зданий из бетонных блоков, за которыми тянулись ряды деревянных бараков. Грей в который раз провел пальцами по плану тюрьмы, который держал в руках. Всю дорогу сюда он изучал его с помощью миниатюрного фонарика. Центр допросов располагался недалеко от главных ворот. Скорее всего, Сейхан доставили именно туда. Но там ли она сейчас? Въехав в наружные ворота... Мотоциклы и грузовик прокатили по запретной зоне, усеянной минами, и оказались перед внутренним ограждением. Вторые ворота также распахнулись, пропуская их. Мотоциклы двинулись впереди, грузовик последовал за ними, троянский конь на колесах. Как только все машины оказались внутри, ворота закрылись. Теперь обратной дороги уже не было. Попасть внутрь тюрьмы... Оказалось просто. Боевики подняли брезент, застилавший пол, открывая тяжелое оружие, пулеметы, реактивные гранатометы и даже 60 миллиметровый миномет. Ковальский схватил гранатомет. Перебросив длинную трубу через плечо, он свободной рукой взял автомат. — Вот теперь я чувствую себя полностью одетым, — проворчал великан, перекрывая шум двигателя. Подъехав к центру допросов, грузовик остановился перед входом. Водитель не стал глушить двигатель. Если повезет, Сейхан удастся освободить с минимумом шума, после чего можно будет уйти тем же путем, объяснив часовым у ворот, что их вызвали обратно в город. Высунув из кузова голову, Джоан убедился в том, что вокруг все чисто. Удовлетворившись, Он махнул рукой, подзывая к себе Грея и Гуань-Инь. Все трое собрались у брезентового полога. Пирс оглядел фасад центра допросов. Одноэтажное здание из бетонных блоков в этот поздний час оставалось практически полностью темным. Осмотреть его можно будет очень быстро. — Пошли, — сказал Грей, выпрыгивая из кузова. Заслоненные грузовиком все быстро побежали к входу. Несколько боевиков заняли позиции вокруг машины и даже под ней. Добежав до двери, пирс обнаружил, что она открыта. Проскользнув внутрь, он быстро повел по сторонам стволом автомата, но никого не увидел. Напрягая слух, вслушался в темноту, но ничего не услышал. К нему присоединилась Гуань-инь. Лицо у нее было бледным, зубы стиснуты. Только сейчас Грей вспомнил, что мать Цейхан провела целый год в такой же тюрьме во Вьетнаме. Он новыми глазами взглянул на шрам, пересекающий ее щеку и лоб. Потому как Гуань-инь вздрогнула, когда вошедший Джуан тронул ее за локоть, можно было судить, что физические шрамы, вероятно, были меньшим злом из всего того наследия, которое оставила ей тюрьма. «Если верить плану, — сказал Грей, возвращая Гуань-инь к действительности, — камеры и комнаты допросов располагаются в средней части здания». Мать Сейхан ответила слабым кивком. Пирс, Гуань-инь и Джуан устремились вперед, проверяя одну комнату за другой. В конце коридора из раскрытой двери проливалась полоса света. Грей направился туда, где продолжая внимательно вслушиваться в тишину. Полное безмолвие начинало действовать ему на нервы. Дойдя до открытой двери, он заглянул внутрь, осматривая комнату. Это было маленькое помещение со стульями, расставленными перед большим окном соседнюю комнату. Осторожно проскользнув внутрь, Грей заглянул в окно, скорее всего, закрытое однонаправленным стеклом. Ярко освещенная комната представляло собой странное зрелище. Два человека валялись на полу в растекающихся лужицах крови. Один из них был в форме северокорейской армии, другой, как предположил Грей, по его белому халату, был лаборантом или техником. Двое живых, деливших помещение с мертвецами, похоже, были заперты в нем. Они тщетно пытались открыть единственную дверь. Грей также обратил внимание на опрокинутый табурет, который валялся на полу под окном. Судя по всему, пленники пытались разбить зеркальное стекло, но обнаружили, что оно пуля непробиваемая. Грей точно же узнал одного из них, даже несмотря на залепленный пластырем нос. Доктор Хван Пак. Второй мужчина, Был выше ростом, темно-волосый, в его лице чувствовалась смесь европейской и азиатской крови. Грей вспомнил, что уже видел его на улицах Макао, когда тот заталкивал Сейхан в Кадиллак. «Джулон Дельгаду» — пробормотала Гуань-инь, подходя к Грею. Тот снова посмотрел на убитых, узнавая работу сайхан. «Кажется, у нас проблема». — сказал он, мысленно представляя тюрьму, раскинувшуюся на площади 100 акров. — Ваша дочь сбежала. Как будто этого было мало, в этот самый момент по всему лагерю громко завыли сирены тревоги, а из громкоговорителей послышался лающий голос, выкрикивающий слова команд. Грей повернулся к Куань-инь. Их обнаружили. Двадцать один час шестнадцать минут. Сейхан распласталась в грязи, в отчаянии слушая вой сирен. Она ползком добралась до одного из стоящих на сваях бараков и укрылась за ним. Лагерь был построен в заболоченных топях вдоль берега реки Теденган, которая во время половодий регулярно затапливала его, чем объяснялась необходимость поднимать бараки над уровнем земли. К сожалению, на этом все заботы об удобствах заключенных заканчивались. Отопление отсутствовало, вентиляция находилась на зачаточном уровне, а по запаху аммиака и другим зловониям можно было судить, что с канализацией дела также были плохи. Сейхан пролежала за бараком полчаса, слушая приглушенные звуки и, издаваемые находящимися над нею людьми, шепот, схлипывание, грубые восклицания и даже ласковые слова матери, успокаивающие ребенка. Здесь содержались в заключении целые семьи, осужденные на перевоспитание. Однако в первую очередь этих людей использовали для рабского труда. Молодую женщину переполняла ярость только это позволяло ей не замерзнуть, поскольку ночь становилась все холоднее. Сейхан выбрала именно это место, откуда хорошо просматривались главные ворота, чтобы высматривать какие-либо признаки появления Грея. Несколько минут назад в ворота въехал темно-зеленый армейский грузовик в сопровождении вооруженных солдат на мотоциклах. Судя по всему, начальство тюрьмы вызвало подкрепление. Что хуже, Грузовик направился прямиком к центру допросов и остановился перед входом, взяжа тормозами. Сайхан мысленно прокляла свое невезение. Вскоре после этого завыли сирены. Сайхан представила себе, как, ну, прибывшие нашли в комнате пыток запертых Хван Пака и Дергаду. Теперь ее побег обнаружен. Завыли сирены, вдоль ограждения метались лучи прожекторов. Весь лагерь был поднят на ноги, чтобы схватить дерзкую беглянку. сайхан стиснула рукоятку пистолета, гадая, где можно спрятаться. Она подумала было о том, чтобы затеряться среди заключенных, но быстро отбросила эту мысль. Кто-нибудь обязательно заговорит, ткнет в нее пальцем, чтобы заслужить благосклонность начальства. сайхан начала отползать назад, подальше от главных ворот, прочь от яркого света прожекторов. Лучшей ей защитой будет темнота. Оглянувшись на лагерь, она увидела тяжелые гусеницы танка, ползущего по болоту. Танк направлялся к воротам, чтобы наглухо преградить путь к бегству. Сейхан побежала к следующему ряду бараков, спеша укрыться в падающую от них тень. Еще мгновение назад она молила небо о том, чтобы Грей пришел к ней на выручку. Теперь же она хотела, чтобы он находился как можно дальше от тюрьмы. 21 час 18 минут. Грей и Гуань-Инь побежали обратно к выходу из центра допросов. Джуан их опередил. «Должно быть, заговорил кто-то из наших, захваченных в плен у гостиницы», — сказал Грей. «Или был раскрыт наш маскарад здесь», — предположила Гуань-инь. Судя по ее мрачному лицу, она не желала верить в то, что один из ее людей сломался так скоро. Добежав до двери, Джоан выглянул на улицу и махнул рукой, подзывая остальных к себе. Заглянув через его плечо, Грей увидел, что погруженный в темноту лагерь озарился яркими огнями. Справа у ворот — Суетились растерянные охранники. Никто не обращал внимания на грузовик и расставленных вокруг него лжечасовых. «Наш маскарад остался не раскрыт», — с облегчением заметил Грей. «И все же кто-то из ваших людей, судя по всему, сказал, какова цель нашего прибытия в Пхеньян. Но только не конкретные детали нашего плана», — возразила Гуань-инь, Защищая человека, которого, несомненно, подвергли жестоким пыткам. Ну, по крайней мере, пока что. Тем не менее, у нас остается совсем мало времени, чтобы воспользоваться элементом внезапности. Грей бросил взгляд на смятение, царящее ворот тюрьмы, понимая, что долго оно не продлится. Нам нужно непременно овладеть главными воротами. Гуань-инь поняла его замысел и удерживать их до тех пор, пока мы не разыщем мою дочь. Командер кивнул. Как только они начнут действовать, разверзнется преисподняя. Но выбора у них не было. Время скрытности миновало. Грей повернулся к Гуань-инь и ее помощнику. — Мне нужно, чтобы вы собрали свой отряд, после чего взяли бы штурмом ворота и удерживали их. Перестрелка должна отвлечь на вас все внимание и небольшая группа сможет быстро прочесать территорию лагеря. В знак согласия Джоан молча достал меч из ножен за спиной. Грей указал на мотоциклы. «Я возьму с собой ковальский и оба мотоцикла. Мы разделимся и прочешем территорию. Сейхан наверняка наблюдает за происходящим. Будем надеяться, когда мы окажемся рядом с ней, она узнает наши лица». Гуань-инь быстро посовещалась с Джуаном, и тот побежал готовить штурмовой отряд. Затем она повернулась к Грею и схватила его за руку. «Найди мою дочь». «Обязательно найду», — заверил ее тот, — «или погибну», — разыскивая ее. 21 час 22 минуты. Выбравшись из-под соседнего барака, сайхан выпрямилась. Она уже преодолела треть пути к противоположному концу лагеря, передвигаясь от одного ряда бараков к другому, оставаясь в тени, которая становилась все гуще по мере того, как она удалялась от ворот. Молодая женщина развернулась, готовая рывком добежать до следующего барака, но тут весь лагерь содрогнулся от мощного взрыва. Стремительно обернувшись, она увидела, как в свете прожекторов Над главными воротами поднимается столб черного дыма. Это еще что за чертовщина? До ее слуха долетели звуки отдаленной перестрелки. Неужели это Грей? Проклиная его за глупое безрассудство и в то же время переполненное облегчением, сайхан побежала вдоль бараков. Теперь она спешила достигнуть конца ряда, откуда открывается лучший вид на ворота внезапно у нее за спиной вспыхнул свет завоем сирен полностью поглощенной другим сайхан слишком поздно заметила угрозу вынырнувший из-за угла армейский джип пригвоздил ее светом своих фар за машиной она различила двойную цепь солдат застыв на мгновение на месте сайхан запоздало сообразила что держит пистолет на виду заключенный с оружием. 21 час 23 минуты. Грей мчался рядом с Ковальски. Мотоциклы удалялись от перестрелки у ворот, направляясь вглубь лагеря. В зеркало заднего вида командор увидел, как взрыв минометной мины разрушил внутренние ворота. И тотчас же все оказалось затянуто черным дымом. Боевики Гуань-Инь устремились вперед, чтобы расправиться с оглушенными часовыми. В пелене дыма мелькнуло стальное лезвие в руке Джуана, подобное вспышке молнии в грозовых тучах, и тотчас же исчезло. Два снаряда, выпущенные из реактивных гранатометов, разрушили обе сторожевых вышки рядом с воротами, превратив их в пылающие факелы. Дым сгустился. Частые автоматные очереди — Загасили прожекторы неподалеку от ворот, погрузив все вокруг в кромешную темноту. Стрельба позади усилилась. Грей махнул рукой, подавая ковальский знак «разъехаться в разные стороны». Великану предстояло прочесать акры бараков справа. Сам же Грей повернул налево. Когда его напарник отъехал, он склонился к рулю, направляя мотоцикл к темным силуэтам бараков. Пирс понимал, что успех нападения на ворота объяснялся исключительно фактором внезапности. Как только охрана лагеря опомнится, маленький отряд не сможет долго удерживать ключевую позицию. Грей всматривался в темноту, по обе стороны от себя чувствуя давление времени. сайхан где ты? 21 час 24 минуты сайхан отпрыгнула в сторону под прикрытие ближайшего барака, воспользовавшись минутным замешательством северокорейских солдат. Развернувшись в воздухе, она прицелилась в джип и открыла огонь, выпуская пулю за пулей. Ей удалось разбить одну из фар, и охранники в страхе укрылись за машиной. Упав на землю, сайхан под действием момента инерции перекатилась под сваи барака в кромешную темноту. Там, где она только что находилась, пули запоздало выбили фонтанчики грязи. Не останавливаясь, сайхан поползла по сырой земле под низкими дощатыми полами к противоположной стороне. Выбравшись из-под барака, она, не теряя ни мгновения, метнулась к соседнему и укрылась под ним, при этом продолжая следить за перемещениями врагов. Рванув с места, ослепший на один глаз джип, доехал до конца ряда бараков, отрезая путь к отступлению. Двойная цепочка солдат разделилась и устремилась между бараками. сайхан поняла, что ее прыжок помог ей выиграть в лучшем случае минуту-две. Рано или поздно волна солдат накроет ее, а поскольку у нее в обойме остался всего один патрон, она не сможет проложить дорогу к свободе силой. Нужно найти какой-то другой способ. 21 час 25 минут. Сквозь ворчание мотоцикла Грей услышал слева треск выстрелов, а также крики и слова команд. Он повернул туда, надеясь на лучшее. Несясь на полной скорости по тесному проходу, сжатому с двух сторон бараками, Пирс увидел выскочившую из темноты фигуру, одетую в перепачканную грязью тюремную одежду. Ему потребовалось всего одно мгновение, чтобы узнать Сейхан. Слава Богу! Его захлестнуло облегчение, а также нечто более глубокое, согревшее ему сердце. Сейхан подняла руку, словно подзывая его к себе. И только тут Грей разглядел у нее в руке пистолет. Прицелившись, она выстрелила. 21 час, 26 минут. Ей был нужен этот мотоцикл. Мгновение назад Сейхан услышала натужный рев двигателя и побежала на него, сознавая, что это, вероятно, ее единственная надежда на спасение. В пистолете оставался последний патрон, и права на ошибку не было. Шагнув в проход между бараками, Сейхан прицелилась в середину фигуры мотоциклиста, и нажала на спусковой крючок. От попадания пули водитель свалился с мотоцикла и отлетел назад. Вильнув в сторону, мотоцикл врезался в стену барака. Отшвырнув бесполезный теперь пистолет, Сейхан бросилась к мотоциклу. Подняв его с земли, она уселась на него и резким ударом ноги по стартеру оживила заглохший двигатель, откликнувшийся торжествующим ревом. Дав полный газ, развернула мотоцикл на месте. Приподнявшись на локте, упавший ездок протянул руку к автомату. «Мне автомат тоже пригодился бы», — подумала Сейхан. Она рванула вперед, вытягивая руку, готовая подхватить оружие с земли. Мотоциклист поднял искаженное от боли лицо. Сейхан ахнула, узнав это лицо не видя ничего вокруг, кроме этих синих, как грозовое небо, глаз. Грей. Едва не наехав на него, она резко затормозила, пуская мотоцикл юзом. Пирс поднялся на ноги, зажимая рукой окровавленное плечо. «Право. Тебе уже пора прекратить стрелять в меня», — пробормотал он, здоровой рукой подбирая автомат. «В следующий раз достаточно будет простого «привет». Сейхан привлекла его к себе и поцеловала в губы. — Ладно, так уже лучше. Но надо будет еще потренироваться. Из соседнего прохода донесся рев двигателя джипа. Сзади раздались приближающиеся крики. «Забирайся — Забирайся! — крикнула Сейхан. Превозмогая боль, Гры быстро перебросил ногу через сиденье и одной рукой обвел Сейхан за пояс, второй — вскидывая автомат и открывая огонь по преследователям. В зеркало заднего вида молодая женщина увидела как солдаты бросились в рассыпную гони крикнул пирс сайхан дала полный газ и мотоцикл рванул с места как перепуганный заяц грей крепче обнял ее цехан не знала удастся ли им спастись но в одном она была точно уверена она не хотела чтобы грей ее отпускал 21 час 28 минут Плечё пирса вспыхивало обжигающим огнём на каждой рытвине. Кровь тёплыми струйками стекала по груди. Если бы он в самое последнее мгновение, увидев в руке сайхан пистолет, не отклонился в сторону, пуля поразила бы его прямо в грудь. Грей держался за сайхан раненой рукой, полразвернувшись, удерживая автомат в одной руке. Каждый раз, заметив солдат в форме, он стрелял навскидку. Вдруг в 30 ярдах позади показался вынурнувший из-за бараков джип, осветивший мотоцикл своей единственной уцелевшей фарой. Сидевший рядом с водителем солдат встал на ноги и поднял автомат, используя в качестве упора раму лобового стекла. Грей дал короткую очередь, разбивая джипу вторую фару. От удара машина вильнула в сторону, сбивая солдату прицел. Пули прошили дощатую стену барака слева. Внутри раздались крики ужаса. «Крути вправо!» — крикнул Грей. Сейхан вывернула руль мотоцикла вправо так резко, что Грей едва не разжал руки. Стиснув бедрами сиденье, он повернулся и открыл огонь, целясь в правое переднее колесо джипа. Длинная очередь разорвала резину в клочья. Теперь влево, заорал Грей. Мотоцикл метнулся в противоположную сторону. Пули просвистели совсем рядом с ухом пирса. Прицелившись в переднее левое колесо джипа, он выпустил еще одну очередь, превращая покрышку в облако черных конфетти. Траектория джипа, уже неустойчивая после потери правой покрышки, теперь стала полностью неуправляемой. Абодья глубоко вгрызлись в землю, и машина клюнула перед сайхан набрала скорость, уходя от ползущего черепашьим шагом джипа, и направилась к главным воротам, до которых оставалось 100 ярдов. Направив автомат назад, Грей сделал еще несколько выстрелов, отбивая у преследователей охоту нанести ответный удар. Внезапно Сейхан резко надавила на тормоза, поднимая мотоцикл на переднем колесе. Обернувшись, Грей успел увидеть показавшийся впереди танк, который быстро мчался к главным воротам лагеря, разбрызгивая грязь широкими гусеницами. Это был сорокатонный средний танк «Чхонмахо». Огромное чудовище полностью перегородило узкий проход между рядами бараков и, и бетонными административными зданиями. Бронированная громадина не обращала внимания на мотоцикл, а, может быть, танкисты предположили, что это свои. Так или иначе, длинная 115 миллиметровая пушка нацелилась в сторону ворот, готовая положить конец недолгому бунту. «Обгони его!» — заорал Грей на ухо Сейхан. Единственная надежда на спасение заключалась в том, чтобы опередить стальное огнедышащее чудовище, добраться до ворот раньше танка и заставить всех пошевелиться. Нагнувшись к рулю, Сейхан резко бросила мотоцикл влево в первый же узкий проход между бараками. Ревя двигателем, она проскочила мимо первого барака и оказалась на дорожке, идущей параллельно основной дороге. Дав полный газ, Сейхан понеслась вперед. Грей смотрел вправо, следя в промежутке между мелькающими бараками за танком, ползущим по соседней дороге. Не успеть. Даже если танк не выстрелит из своей пушки, все равно не удастся выскочить за ворота перед грохочущим Голиафом. Но тут на помощь подоспел Давид. Из дыма затянувшего ворота показался маленький силуэт устремившийся навстречу танку. Это был Ковальский верхом на мотоцикле. Грей уже предупредил своего напарника по рации о том, что нашел Сейхан. Похоже, великан добрался до ворот первым и, очевидно, нашел свое решение возникшей проблемы. Отпустив руль, Ковальский поднес к плечу реактивный гранатомет РПГ-29 и выстрелил. Мгновенно преодолев небольшое расстояние, граната ударила в корпус танка. Взрыв прогремел так громко, будто раскалывалась земля. Его сопровождали огонь, дым и дождь искореженной стали. Не удержав равновесия, Ковальский завалился на бок и вместе с мотоциклом проскользил по земле навстречу танку, который неудержимо двигался вперед, готовый раздавить дерзкого смельчака. Крепче стиснув руль, Сейхан опередила танк, свернула за следующим бараком и выехала на главную дорогу. Определенно она собиралась прийти на помощь ковальски, но когда ее мотоцикл вырвался из пелены дыма, оказалось, что великан уже вскочил на ноги и бежит к воротам. Воистину, этого человека ничто не брало. Оглянувшись назад, Грей увидел лобовую броню танка, обожженную окутанную дымом бронированная машина больше не представляла угрозы но до полной победы было еще далеко мотоцикл добрался до ворот чуть раньше ковальски тяжело пыхтя великан указал на грея затем на сайхан стараясь перевести дыхание в следующий раз вы уж не слишком задерживайтесь черт побери Ударный отряд приготовился уходить. И вовремя. В противоположном конце лагеря зажигались фары машин и бронеавтомобилей, собирающихся для контрудара. «Пора уходить», — сказал Грей, продолжая сидеть за спиной Сейхан. Один из боевиков триады, подкатив ковальски новый мотоцикл, одобрительно похлопал его по плечу. Далее план заключался в том, что основная группа вернется на грузовике в Пхеньян, где машину придется бросить, после чего боевики рассеются по городу, укрываясь на заранее подготовленных конспиративных квартирах, куда им доставят новые китайские документы для обратного пересечения границы. Грей и его товарищи направятся на мотоциклах в другую сторону, прочь от столицы. Однако у них появились спутники – К ним, прихрамывая, подошла Гуань-инь, оберегая правую ногу. Джуан поддерживал ее одной рукой за талию, а другой сжимал меч. Увидев мать, Сейхан напряглась, однако сейчас было не время для счастливого воссоединения семьи. Это ясно дала понять возобновившаяся стрельба. И все же мать и дочь Посмотрели друг на друга сквозь клубящийся дым, смущенные и растерянные. Очевидно, им требовалось какое-то время, чтобы все осмыслить. Главарям триады подкатили еще один мотоцикл. Убрав меч в ножны за спиной, Джоанн сел впереди. Гуань-инь устроилась позади, не отрывая взгляда от дочери. Остальные боевики забрались в кузов грузовика. Тяжелая машина выехала в разбитые ворота, мотоциклы последовали за ней. Покинув лагерь, небольшой кортеж тотчас же набрал скорость. Через четверть мили от главного шоссе отходила проселочная дорога, идущая вдоль реки. Сейхан первая свернула на нее, следом за ней остальные два мотоцикла. Грузовик продолжил путь назад в Пьяньян, а три мотоцикла понеслись вдоль болота, вдоль реки Тедонган, освещенная яркими звездами и сиянием кометы, река несла свои воды в Желтое море, до которого оставалось всего 30 миль. Сидя за спиной Сейхан, Грей отметил, что она то и дело бросает взгляд в зеркало заднего вида. Он понял, что она смотрит на свою мать, однако скорость при этом не сбрасывала, мчась впереди, словно за ней по болотам, гнался призрак. Возможно, так оно и было. Призрак ее матери. Видение, которое теперь обрело плоть и форму. Однако воссоединение прошлого и настоящего произойдет позднее. Грей устремил взор вперед, понимая, что еще далеко не все закончено, и их ждет трудная и опасная задача. Хотя удалось бежать из тюрьмы, им еще предстояло покинуть Северную Корею.